Незнакомка. Незнакомка, где же вы? Что такое? Ушла? Вот так внезапно, не простясь. Незнакомка, вернитесь! Шут! Шут! Ко мне! Я здесь, мой принц? Она ушла, понимаешь? Ушла навсегда. Беги, ищи, догоняй. Эй, слуги! Солдаты! Нет, нет, не надо. Поздно. Теперь уж не вернёшь. Мой добрый шут. Я никогда больше не увижу её. Принц, на ступеньках что-то блестит. Смотрите. Хрустальный башмачок. Бушмачок, шум, ещё не всё потеряно. Я найду её по этому бушмачку. Найду, даже если мне придётся перевернуть всё моё королевство. Лошадей, шляпу, плащ, живее! Праздник окончен, господа. Гасите огни, музыканты, по домам. Мы с принцем уезжаем в на поиски нашей незнакомки Скажу тебе, это была скачка. До сих пор все кости болят. Принц словно обезумел. Он не отдыхал ни днем, ни ночью. Где только мы не побывали. Но, увы, ни на одну ножку этот башмачок не годился. Прямо как заколдованный. Через неделю возвращались мы к себе ни с чем. Ну что ж, начнём всё заново. С первого до последнего дома. Так мы уж везде побывали. А вдруг пропустили кого-нибудь? Ведь должна она где-то жить, моя незнакомка. И я найду её, хотя бы мне пришлось ездить вот так ещё сто лет. Ну, разумеется, вместе с тобой, мой милый шут. Ну и жизнь, клянусь, бубенчиками. Постой. Это что, дом лесника? Да. Мы тут не были. Только время терять принц Дочери лесника это как раз те девицы, из-за которых вы чуть не уволили вашего танцмейстера. Всё равно. Пойдём. Сначала так сначала. ну что тут поднялось когда мачеха и сестры увидели что приехал принц -хо -хо! они его совершенно затормошили так затормошили что он и не заметил золушку сидевшую в углу за работой в своем стареньком танке ох как же мы волновались что принц уедет так не узнав золушку даже стучать стали вдвое быстрее Жми пальцы. Ну, подожди. Ну, ещё, ещё. Ой, ой, больно, подождите, Блинц. Кубышка, ты, ну, ну, ну, пятку, пятку убеги, пятку. Не могу. Ну и ножка. Сударыня, верните же мне, наконец, башмачок. Ну, ваше высочество. Могли его на денёк оставить. У меня есть знакомый сапожник. Он растягивает обувь на любой размер. Вы с ума сошли. Отдайте, говорят вам, немедленно отдайте. Позвольте, принц, не шумите. Я попробую сама примерить. Что? Вот это да. Шут, шут, отними у неё башмачок и домой, домой. И в эту минуту Золушка, с волнением наблюдавшая всю сцену, наклонилась вперёд. И из кармашка её передника выпал второй хрустальный башмачок точь в точь такой какой был у принца Незнакомка, моя милая исчезнувшая незнакомка, я нашёл вас. Зачем? Зачем вы сделали это, принц? Теперь вы видите, кто я. Вы, вы самая лучшая, самая красивая, самая любимая девушка на свете. Вы прекрасней всех сказочных принцесс. Чтобы разыскать вас, я объездил всё королевство. Я была совсем рядом. Вот здесь. Ты помнишь, Шут, как в этот миг вся комната озарилась каким-то необычайным сиянием? Да, я ещё подумал, что это солнце ослепило нас всех. Это было не солнце. Это незаметное для всех, кроме Золушки и Принца, Появилась крестная Золушки, она взяла их за руки и увела в волшебную страну, куда мы, часы, никогда не входим, чтобы не мешать им. Наступило утро, идут принц и Золушка. Прощай, Шут. Прощай. До следующей ночи, до следующей сказки.